Глава тридцать Он мой друг. Стал накрапывать дождь, и ветер внезапно стих, словно уступил дорогу водной стихии. Город погрузился в сумерки. Пустые улицы, наглухо закрытые дома. Только изредка грозно ворчащие сторожевые собаки оживляли тишину. Лев со своей наездницей осторожно ступал по скользкой глинистой грязи, размазанной по каменным булыжникам. Иногда из своих конурок выбегали сторожевые собаки с грозным предупреждающим лаем, но тут же с испуганным визгом убегали обратно и из куля забивались в самый дальний угол. Некоторые жители выглядывали из своих домов, услышав вой собаки и желая узнать причину такого поведения. Они замирали в проёме входной двери, глядя на спокойно проходящего мимо огромного льва с девочкой, сидящей на его спине. Эта картина — была настолько завораживающей и несовместимой с реальностью, что возникало ощущение фантасмагории. Весть стала быстро облетать город Брюкге. За Львом и Марией на почтительном расстоянии потянулась длинная цепочка любопытных горожан. Они испуганно перешёптывались, но продолжали идти, полные любопытства. Мальчишки бежали по соседним улицам, оповещая жителей о происходящем. Город залихорадило. По улице острат идёт лев. На его спине сидит девочка. На перекрёстке он свернул на Стейнстрад. А куда он идёт? В направлении площади Маркт. Бегом все на площадь. Эй, мальчик, живо в Белфорд, и пусть колокол оповестит весь город». Не успел лев своей мощной лапой ступить на площадь Маркт, а криллион на колокольне Белфорд уже зазвенел во все свои двадцать шесть колоколов — как звонил всегда, сообщая обо всех праздниках и бедах в жизни горожан. Сейчас Белфорд оповещал весь город о том, что случилось нечто непредвиденное, так как звенел не в празднике, а в пасмурный день пандемии. Звон колоколов влетал во все дома и в окна без приглашения, требуя, чтобы жители отложили свои дела и поспешили на площадь. Все горожане, как один, несмотря на моросящий дождь, выбежали из своих домов и устремились к площади Маркт. Лев осторожно ступал по скользким булыжникам площади. Мария сидела крепко, вцепившись в его косматую гриву. Звон колоколов оглушал, торжественно приветствуя царя зверей с его маленькой подругой. Лев подошёл к пустующей клетке, брошенной в центре площади, ещё с праздника моря, и остановился. Дождь прекратился, колокола внезапно умолкли. Мария похлопала льва по спине. Он опустился на камни мостовой, давая девочке возможность сойти. Она ступила на землю. Лев остался лежать на животе, при этом он вытянул лапы перед собой и всё с той же горделивой осанкой смотрел на железную клетку. Вдруг какой-то звук нарушил тишину. Мария огляделась и увидела, как из проулков и переулков прилегающих к площади стали появляться люди. Они шли осторожно и напряженно, с опущенными плечами и на согнутых ногах, словно готовясь к какому-то манёвру. Людей становилось всё больше и больше. Чувствуя локоть соседа и находясь на значительном расстоянии от клетки, толпа осмелела. Стали слышны сначала одинокие, а затем многочисленные выкрики. «Чудовище вернулось! Он людоед! Он съел мою собаку! Он дьявол! Он принёс чуму в наш город!» В толпе какая-то особенно истеричная женщина выкрикнула. «Я слышала! Мне соседка сказала, что он разорвал детей её знакомых!» Толпа в ужасе запричитала, сочувствуя знакомой её соседки. Кто-то крикнул. «Боги прокляли нас за то, что мы впустили его в свой город! Мы умираем! Это чудовище принесло болезнь!» «Это он виноват!» Кто-то несмелой рукой бросил комок жидкой глины. Он шлёпнулся недалеко от льва и Марии, прямо в мокрую лужу, разлетевшуюся грязными брызгами. Лев окинул толпу высокомерным взглядом, и Мария услышала, как в глубине его мощной груди нарастает звериный рёв. Она кинулась ко льву, крепко обняла его и стала шептать. «Не сердись, успокойся, они тебя боятся и ничего тебе не сделают!» Затем девочка вышла вперед и громко, насколько позволяли ее легкие, крикнула: Он вам ничего не сделал! Он устал и голоден. Просто хочет вернуться домой. Он сам войдет в клетку. Отвезите его обратно на корабль! Толпа не слушала ее. Она стала смелее и агрессивнее. Комки жидкой грязи всё чаще и чаще летели в сторону клетки. Один из них направили более точно, чем предыдущие, и он попал Марии в лицо, больно ударив девочку прямо в нос, обрызгал её волосы и уже и так мокрые от дождя платье. Лев поднялся во весь свой рост, и устрашающий звериный рёв раскатился над площадью Маркт. Люди в страхе отпрянули, как нашкодившие дети. Мария бросилась ко льву и стала его успокаивать. Она гладила его по морде и мокрой гриве. «Не надо, успокойся, не делай так, пожалуйста, я всё сама объясню». Лев притих. Он словно понял её слова. Она опять обратилась к толпе. «Не трогайте его! Он мой друг! Он вам ничего не сделает! Помогите Льву отправиться домой, пожалуйста!» Слёзы градом лились из её глаз, и больно щипали глаза. Она плакала на взрыв, вытирала глаза руками, и глина размазывалась по лицу и волосам. «Помогите ему!» — кричала Мария, заливаясь слезами. Внезапно она почувствовала, как знакомые сильные руки высоко поднимают её и крепко прижимают к груди. «Папа! Папочка!» — радостно закричала она. «Помоги ему! Спаси его, папочка!» Александр крепко держал дочь в объятиях и закрывал от толпы своим телом. Летящие оттуда комки грязи вместе с камнями настигали его и больно били в спину. Толпа увидела новую жертву и с ещё большим нистовством швыряла глину и камни уже в Александра. Его чёрный фраг, скрипача, да и весь он полностью с головы до ног были в жидкой грязи. Александр с Марией на руках подошёл к открытой клетке и крикнул льву. «Иди за мной!» Продолжая держать дочь, вошёл в клетку, и лев последовал за ним. Мужчина поставил девочку на пол у дальней стены клетки, лев расположился рядом с Марией, Александр, вернувшись ко входу, захлопнул железную дверь и повернулся спиной к разъярённой толпе. Внезапно раздался резкий оглушительный хлопок. Выстрел.